Издательство Миф издательство Миф представляет представляет Издательство Миф представляет Томас Джексон Главное в истории науки Ключевые открытия, эксперименты, теории, методы Перевод с английского Юлия Агаповой. Читают Юлия Новожилова и Андрей Новокрещёнов. Введение. Мы всего лишь продвинутые потомки обезьян, живущие на маленькой планете ничем не примечательной звезды. Но мы способны постичь Вселенную. Это делает нас по-настоящему особенными. Стивен Хокинг. Наука инструмент открытия фактов, которые всегда существовали, но оставались неизвестными. Учёные исследуют природу материи, стремясь заглянуть за самый край Вселенной и даже дальше. В этой книге отмечены открытия, что лежат в основе нашего нынешнего понимания Вселенной. Здесь рассматривается физика, которая раскрывает законы управления энергией, материей и движением. Химия, которая изучает всевозможные вещества и старается понять, каким образом одно превращается в другое. Биология, которая исследует формы жизни. Кроме того, в книге затрагиваются вопросы психологии, астрономии, нейробиологии и геологии. В науке новые открытия строятся на предшествующих. Информация, кратко изложенная в этой книге, проливает свет на феномен научного познания и показывает, как оно неизменно росло на протяжении веков. Немного предыстории. Большинство прорывов в науке были совершены благодаря коллективным усилиям. Лишь в единичных случаях первопроходцы работали в одиночку, но даже их открытия основывались на существовавших к тому времени данных. Доносить научные знания до широкой публики дело хорошее. Эта книга, кстати, для того и написана. Однако у него есть недостаток чрезмерное упрощение. Крупные достижения принято приписывать небольшому числу конкретных лиц, несмотря на то, что научные победы результат работы широкого круга учёных с разных концов света, часто объединяющих силы или соперничающих друг с другом. Большинство учёных, получивших признание белые мужчины. От этого факта невозможно отмахнуться, назвав издержками журналистских упрощений. Это не просто неправильно, это несправедливо. Это вредит представителям рас с другим цветом кожи и женщинам. Таким образом им отказывают в должном уважении, а в обществе закрепляется представление, что они не способны преуспеть в науке. Сегодня люди стремятся восстановить справедливость, вернуть недооценённым или несправедливо забытым именам признание, которого они заслуживают. Однако стоит сказать, что на западе учёные африканского и азиатского происхождения находились в забвении так долго, что теперь при освещении актуальных событий в различных дисциплинах достижения этих меньшинств выходят на первый план. Разумеется, многое ещё нужно сделать, чтобы люди всех раз обрели равные возможности. Женщины долгое время вносили значительный вклад в развитие науки, даже когда были исключены из академических кругов и не имели права получать высшее образование. Ко всём общему стыду, веками их заслуги приписывались мужчинам. Ранее значимость женского вклада в науку преуменьшалась либо вовсе вымарывалась из истории. Поэтому мы надеемся, что наши слушатели обратят особое внимание на то, что прибор для измерения размеров Вселенной создала женщина, что женщина открыла процесс ядерного распада, который происходит в атомной бомбе, что существование тёмной материи, одной из величайших загадок науки, доказано женщиной, что именно женщина впервые продемонстрировала парниковый эффект. Наука не для избранных. Она существует или по меньшей мере должна существовать для каждого.